Монах и школьник Один монах обучал в школе детей. Больше всего на свете он любил поесть и поспать. И каждый раз перед тем, как отправиться к ученикам, он так наедался, что еле двигался. Придя в школу, Монах скоро погружался в дремоту и спал до тех пор, пока удар колокола не возвещал об окончании занятий. И был среди учеников школы сын бедного крестьянина. Его звали Ли. Однажды Ли обратился к монаху. «Почтеннейший и высокочестимый учитель! Осмелюсь спросить вас, почему вы на всех уроках спите?» «Друг мой», — ответил без всякого смущения монах, — Ведь это только кажется, что я сплю, а на самом деле я в эти минуты встречаюсь с Буддою и слушаю его мудрые речи. Случилось так, что Ли всю ночь ухаживал за больным отцом, а утром, придя в школу, уснул на уроке. Он спал так крепко, что не услышал удара колокола, от которого проснулся монах. Монах увидел, что Ли спит, и пришел в ярость. Он схватил мальчика за ухо и закричал. «Ах ты, черепашь, яйцо!» как смел ты спать на моем уроке?» «Господин учитель», — молвил Ли, — «это только кажется, что я спал, а на самом деле я был у Будды и слушал его мудрые речи». «Что же тебе сказал всемогущий Будда?» «Всемогущий Будда сказал мне, никогда в жизни не видел я твоего учителя».